15, 4 ноября 1843 года, Лондон, Англия. Кабинет Эндоры был красиво и со вкусом обставлен. Это был именно кабинет, потому что кровати там не было. Зато там было четыре черных кота. Один лежал на столе, двое других на фортепиано слева от двери, и еще один на камине справа от входа. Свет в комнате был приглушен, идеальное обиталище для ведьмы ночи. «Я ждала вас. Извините за сцену, которую вам пришлось наблюдать в секретной комнате, но, кажется, вы неплохо воспользовались ситуацией, не так ли?» Эндора улыбнулась и захлопнула за собой дверь. Обошла стол и села в большое кресло, рядом с которым стоял кальян, и жестом пригласила Ноама и Авидию занять места в гостевых. Фиолетовый бархат, которым были обшиты кресла, очаровал Овидию. Она никогда в жизни не видела такой мягкой и прекрасной мебели. «Прежде всего, поздравляю со свадьбой. Отличный возраст. Вижу, у вас все хорошо. Медовый месяц уже был? Деток планируете?» «Нет», — хором ответили Овидия и Ноам, не глядя друг на друга. Эндора улыбнулась. Ей нравилось испытывать терпение молодых людей, наслаждаться их смущением. Заметив следы на шее Авидии, мадам Игрева улыбнулась. — Можно задать тебе вопрос, детка? — спросила она. — Хотя я в любом случае его задам. Авидия кивнула и слегка наклонилась вперед, приготовившись внимательно слушать. — Ты с ним стонешь? Эндора кивнула в сторону Нуама и, затянувшись кальяном, выпустила облако дыма. Услышав этот вопрос, Ноам поперхнулся собственной слюной и закашлялся. Авидия, не моргая, смотрела на мадам. «Прошу прощения?» — переспросила она, чувствуя, что корсет вдруг стал тугим до невозможности. «Стонешь? Во время секса, конечно же!» Мадам внимательно посмотрела на Авидию и добавила. «Да не смущайся ты. Расскажи, ты можешь мне доверять?» Эндора сделала паузу, и еще раз затянулась и продолжила. «Мы чувствительные более открыты к подобным темам. Да и нечувствительные на самом деле тоже не прочь поболтать о таких вещах, только никогда в этом не признаются. Мне кажется, мои дорогие зайчатки, вам стоит послушать разговоры некоторых моих клиентов» так сказать, в образовательных целях. А видя краем глаза, взглянула на Ноама и заметила, как медовые глаза его вдруг стали темными, как лесные озера. В животе у серой ведьмы заколола верный признак сильного волнения. Девушка чувствовала, как тени пляшут у нее внутри. Похоже, что им не меньше, чем самой Эндоре, не терпелось узнать ответ на вопрос, который задала мадам. И тогда... Авидия собрала все свои силы и спокойно и уверенно ответила. «Это не твое дело». «Дорогая моя, о каком браке тогда может идти речь? Если ты не стонешь с мужчиной, Это, милая моя, не брак, а ерунда». Авидии хотелось ответить, что с Ноамом она стонет так, что сама пугается своего желания. Но ей не хотелось делиться этим с чужим человеком. Эндора внимательно посмотрела на Авидию и, будто заметив что-то в ее глазах, заговорщически улыбнулась. Если ты передумаешь и захочешь поговорить со мной об этом, мои двери всегда открыты для тебя, солнышко. Игрива предложила Эндора. Она не солнышко, резко ответил Ноам и, положив свою руку на руку Авидии, добавил: и прошу впредь относиться к моей жене с уважением, мадам. «Тебе не стоит так нервничать, Клинхард. Я отношусь к твоей жене с большим уважением. Я всего лишь дала понять, что она может говорить со мной на любые темы. и Ее дело принимать мое предложение или нет». «Спасибо, но нет», — решительно ответила Авидия, силой сжимая пальцы Нуама. Эндора равнодушно пожала плечами и сделала еще одну длинную затяжку. «Зачем ты искал меня?» «Да еще и так срочно?» — спросила мадам, и видя, внутренне поблагодарила ее за смену темы. Ее пальцы и пальцы Ноама все еще были соединены, и это придавало ей спокойствия и уверенности. «Ты, наверное, слышала новости?» — начал Ноам, слегка поклонившись. «Естественно, у меня хорошие осведомители. Серую ведьму разыскивают за убийство Эли и Мурхила лидера английского общества чувствительных. Неплохой заголовок для газеты, а? Или даже романа. Готика — модная тема. Как далеко распространилась эта новость, медленно спросила Авидия. Но он с беспокойством взглянул на нее. Два дня назад об этом узнали мы, прикидывая в уме и гладя черную кошку, проговорила ночная ведьма. «Через неделю новости доберется до Шотландии и Ирландии, ну а через пару недель о тебе солнышко будут знать уже и на континенте». «Я не убивала его», — пробормотала Овидия с болью в голосе, которую невозможно было скрыть. «Я верю тебе, радость моя, верю. Но то, во что я верю, не имеет никакого значения. Я же дезертир, помнишь?» «Если Ноам пришел к тебе за помощью, значит, твое мнение важно». «Эндора, миленькая, разве я похожа на убийцу?» — отчаянно закричала Авидия. «Разве похожа?» Эндора собралась было что-то ответить, но Ноам опередил ее. «Расскажи ей». В комнате повисло молчание. Только кот на столе у Эндоры продолжал мурчать, как паровоз, не обращая на происходящее никакого внимания. Авидия переводила взгляд с Эндоры на Ноама, силясь понять, что именно сейчас происходит между ними. «Рассказать что?» Глаза Эндоры сверкнули фиолетовым оттенком. «Удивительный цвет, который встречается только у ведьм ночи». Объясните мне, что сейчас происходит, вдруг выпалила обидия, и Эндора с одобрением посмотрела на нее. Характер! промурлыкала мадам. Ты мне нравишься, крошка. Эндора, прекрати! взревел Ноам, теряя терпение. Глаза мадам засияли еще ярче, вот только насмешливой нотки в них больше не читалось. А что если, перестав шутить, ведьма ночи поссорится сейчас с Ноамом, что тогда? Нет, этого нельзя было допустить. От мадам слишком многое зависело. Если ты Ноам называешь ее по имени, и на ты, начала исправлять положение Авидия, значит знаешь ее довольно давно. Потому как мадам и Ноам обменялись взглядами, Авидия почувствовала, что не ошиблась. Но дело было не только во взглядах. Даже тон, с которым Эндора произносила фамилию ее супруга, был игривым. Люди, которых связывают только деловые отношения, не говорят так друг с другом. «Ты права, малышка», — ответила Эндора. «Мы действительно знаем друг друга уже довольно давно», — и, обращаясь к Ноаму, добавила. «Мне сказать или ты сам? Я могу, но я не очень деликатна в словах, ты знаешь». В голову Авидии полезли всякие мысли. Она вспомнила о ежемесячных поездках в Лондон, которые Ноам упоминал в начале их путешествия. Вспомнила о том, каким опытным он оказался, когда они целовались за шторой секретной комнаты. Даже со стражником, который встречал их на пороге дома, он, кажется, говорил как со знакомым. Неужели он был местным клиентом? «Не думай об этом, это тебе совершенно ничего не даст», — приказала Авидия самой себе. Серая ведьма повернулась к Ноаму, подняла бровь и внутренне поругала себя за дурацкую привычку. А Ноам все молчал и молчал, усиливая состояние неопределенности и заставляя волноваться и саму Авидию, и ее теней. «Это будет нелегко объяснить, Авидия». Надеюсь, что ты не станешь меня ненавидеть, наконец произнес Клинхард. Ненависти в браке, это нормально, задумчиво проговорила Эндора. Говори уже, выкрикнула Авидия, чувствуя, что теряет контроль. Но он глубоко вздохнул и, скрестив руки на коленях, начал рассказывать. Мой отец и Элия в молодости были близкими друзьями. — сказал он, внимательно глядя на Овидию. И от этого взгляда сердце серой ведьмы в очередной раз затрепетало. Однажды я подслушал их разговор о дезертирах. Они обсуждали, как плохо обращаются с ними за пределами общества, как лишают возможности получать какую-либо помощь от других чувствительных. Общество относилось к ним, как к изгоям. — Относится, — поправила Эндора очень серьезно. Я, видя, заметила, что фиолетовый блеск в ее глазах стал ярче. Мой отец и Элия хотели наладить отношения между обществом и дезертирами, хотя бы в пределах Англии, продолжал Ноам. В какой-то момент их даже начали приглашать к нам домой. Не всех подряд, а тех, кто жил неподалеку. Не очень хорошо помню, как это было устроено. Я был тогда совсем еще ребенком. Помню только, что у нас появилось вот такое импровизированное убежище для дезертиров, во главе которого были Элия и мой отец. В общем, я рос с этими идеалами, идеями справедливости, и с каждым годом мне все противнее было наблюдать, как ущемляются права тех, кто, по сути, мало чем отличается от нас. В общем, когда я достиг того возраста, когда, к моему мнению, не мальчика, а уже мужчины могли прислушиваться, я решил, что тоже хочу сделать что-то для укрепления отношений с дезертирами. А потом... Потом я пригласил тебя на свидание, видя, упавшим голосом произнес Ноам. И мы помним, чем закончилась эта история. Авидия, которая совсем не ожидала такого поворота событий, быстро заморгала, а ее пальцы инстинктивно сжали подол платья так, что они побелели от напряжения. Эндора гладила своего огромного черного кота и с любопытством наблюдала за происходящим. «Тихо! Сейчас не время для этого!» Громким шепотом скомандовала Авидия, и Нуам с Эндорой удивленно посмотрели на нее. «Простите, это не вам», — объяснила серая ведьма, чувствуя, что боль в груди становится нестерпимой. Тени. Вейн внутри нее немного успокоилась. а видя, сделала глубокий вдох и, невольно заглатывая сладковатый кальянный дым, который висел в воздухе, сказала. «Мы оба помним, чем закончилась эта история, но я думаю, что бередить прошлое нет никакого смысла. «Думаю, что в данном случае смысл как раз есть», — прервала Эндора. Голос у нее был глухой, сдавленный. «Так вот, почему я встретила тебя у дома Элии в тот день, когда пришла за помощью в подготовке речи, пробормотала Авидия, складывая в голове кусочки пазла». Но он кивнул. «А речь мне поручили, почему, ты знаешь?» «Элия выбрал тебя, потому что я тебя порекомендовал» признался Клинхард, наклонив голову. «Мне казалось, что такая, как ты, не дезертир, но полукровка, лучше всего сможет донести до остальных наши идеи, сможет доказать, что мы не остановимся, не отступим. И я думаю, так оно и было бы, если бы... Если бы лидера не убили», — закончила за него Авидия. «Ты думаешь, кто-то из общества мог знать о ваших собраниях и донести? Возможно. Мы старались быть осторожными, но иногда наши враги оказываются ближе, чем нам кажется. Вздохнул Ноам и после паузы продолжил. Знаешь, я видел, как плохо с тобой обращались, и мне было больно от этого. Когда у тебя появилась Шарлотта, единственная, но настоящая подруга, я очень обрадовался. Я чувствовал ее искреннее расположение к тебе. Клинхард говорил и не мог остановиться. Видно было, что он носил в себе эти слова долгое время, и сейчас они, не сдерживаемые ничем, бурным потоком текли наружу. «Что касается меня самого, то я давно мечтал предложить тебе свою дружбу», — говорил Ноам. «Но мне не хватало смелости. А потом я собрался с силами и пригласил тебя на ту прогулку. Ты мне нравишься. Очень. Мне нравилось в тебе всё» то, как ты спокойно относишься к слухам вокруг себя и как находишь доброе слово для каждого. Меня завораживала твоя простота. Никакой гордыни. Удивительное качество для единственной серой в своем поколении. Когда я узнала о смерти твоей матери... И вот так месяцами, — вставила Эндора. Месяцами он изводил меня разговорами о тебе. «Все пытался понять, как найти к тебе ключик», — советовался со мной. Эти слова окончательно сбили Авидию с толку. Она сидела, крепко сжимая подлокотники своего кресла, и ничего не понимала. «Что? Но почему? Почему с тобой?» Ночная ведьма привстала и слегка поклонилась, делая вид, что снимает невидимую шляпу. «Эндора Клинхард, дорогая». «Пожалуй, пришло время познакомиться?» «Она моя кузина», — пояснил Ноам, не отрывая глаз от Авидии, «Покинула общество почти пять лет назад». «Так вот, почему вы так запросто общаетесь?» — прошептала Овидия. Ноам улыбнулся. «Почему же ты не сказал мне этого раньше?» — воскликнула серая ведьма, и Ноам услышал в ее голосе обиду. Устав общества не позволяет нам общаться с дезертирами, ты знаешь. Когда Эндора сбежала, я начал приезжать сюда тайком, о таких вещах не принято рассказывать. А Видеи вдруг стало стыдно. Как могла она еще несколько минут назад подозревать Ноама в том, что он является клиентом дома Эндоры? Не для удовольствия приезжал он сюда каждый месяц, а для того, чтобы навестить сестру изгоя. Приезжал тайком, рискуя быть изгнанным из общества. А сейчас он делает то же самое для нее, спасает ее от мучительного допроса провидцев. и точно так же идет на риск, не жалея ни сил, ни здоровья, ни репутации. Когда я увидел твои тени, я понял, что Элия был прав в своих догадках. Последние слова Ноома заставили Овидию встрепенуться. Внутри нее зашевелилась фестя. В каких догадках? В этот момент Эндора сделала затяжку и выдохнула огромное облако пахучего дыма. Что-то было не так. «Пойми, я ни в чем не уверена, видя, и уж тем более не мне судить о твоих силах. Наверняка я могу сказать одно. Силы твои древние. Они старше, чем ты сама в сотне, а может, и тысяч раз...» «В тысячи раз», — повторила Авидия равнодушным голосом. Разговор принимал настолько странный оборот, что она уже отчаялась разобраться хоть в чем-то. Ей было тяжело дышать, слушать эти речи, находиться здесь. «Твоя магия темная», — произнесла Эндора осторожным тоном. У Эндоры, похоже, было два варианта интонации. Одна — игривая и вторая, осторожная, будто приманиваешь кота. Темнота, откуда берут происхождение твоей силы, такая, какой раньше не видел никто и никогда. Это вовсе не та тьма, откуда родом ночные ведьмы, и уж тем более она не имеет никакого отношения к области серых. Если бы ты была обычной серой, ты унаследовала бы силу своего отца ведьмы и солнца. Эта беседа нравилась Авиде все меньше. Что-то из произносимого сейчас Эндорой она знала и сама. Точнее, догадывалась об этом. Не зря же она четыре года подряд так внимательно изучала поведение своих теней. Что ж, если это было правдой, если она действительно настолько другая, это как минимум означало то, что убежать от себя у нее никогда не получится. Что ты имеешь в виду? прошептала она, чувствуя, что силы покидают ее. «Мы считаем, что твоя мать была чувствительной, Авидия», наконец проговорил Ноам. Но по какой-то причине ей пришлось скрыть свою истинную природу. При упоминании о матери Альбион внутри Авидии сердито зарычала. «Нет, не говорите о ней». Авидия встала и повернулась к камину. Она стояла, обнимая себя руками, спиной к своим собеседникам и смотрела на огонь. Ноам сделал движение по направлению к ней, но мадам отрицательно покачала головой, заставляя его сесть на место. Фиолетовое пламя в камине, сотворенное руками ночной ведьмы, отражалось в зрачках Авидии. Слезы подступали к глазам, но она продолжала упрямо смотреть на огонь, будто только он один и удерживал ее от того, чтобы разрыдаться. Разрыдаться бурно и отчаянно, как может рыдать только тот, на чью долю выпало самое настоящее горе и самое настоящее испытание. Если бы моя мать была чувствительной, то я не стала бы серой ведьмой. Проговорила Авидия, не поворачивая головы и изо всех сил стараясь сдержать распирающее грудь и напряжение. И силы мои проявились бы в более раннем возрасте. Это нельзя было бы не заметить. «Возможно, ты не серая», — мягко прервала ее Эндора. «Ты могла унаследовать природу своей матери». «Но что это за природа?» «Природа про ведьмы». «Думаю, мне не нужно рассказывать тебе, что это значит». Авидия начала лихорадочно припоминать историю общества. Первые чувствительные произошли от двух сестер-близнецов. Они первыми начали практиковать магию, до этого забытую на столетие. Старшая сестра Августа практиковала белую магию, и от нее пошли все известные сегодня расы чувствительных. А младшей, Анжелике, ходили лишь слухи. Она была черной ведьмой и сеяла такой страшный хаос, что, по легендам, собственная сестра была вынуждена казнить ее. После чего рот Анжелики оборвался. Или нет, этого не могло быть. Если ты отказываешься верить во что-то, то не значит, что этого нет, возникло в голове у Авидии. Но ведь природа про ведьмы, если я правильно поняла, о ком вы говорите, ее природа умерла вместе с ней. Анжелику сожгли на костре. В те времена среди дезертиров поговаривали, что род Анжелики не оборвался и что у нее были потомки. В этот момент Авидия почувствовала, внутри нее собирается шторм такой силы, пытаться контролировать, который просто бессмысленно. И она решила отдаться этой буре, позволить ей унести себя. И как только она это решила, внезапное спокойствие наполнило сердце. И тени ее вышли на свет. Авидия даже не обернулась, чтобы взглянуть на них. Она продолжала спокойно стоять и смотреть на огонь, и поменяла позу лишь спустя мгновение, когда Эндора удивленно вскрикнула — А Ноам, скрипнув креслом, встал, чтобы получше рассмотреть темных сестер своей подруги. Первой Кендоре подплыла Вейн. Она внимательно посмотрела на нее и улыбнулась своей жуткой улыбкой. Так значит, это правда? ошеломленно проговорила мадам и, не дождавшись ответа, резко отпрянула назад, заняв положение рядом с Ноамом. В это время Альбион в углу комнаты издала зловещий рык. А видия, — проговорила Эндора, — «она явно такого не ожидала». Серая ведьма, которая, впрочем, сама себя уже не могла считать серой в полной мере, посмотрела на Эндору, и глаза ее, обычно теплые, карие, вдруг стали золотыми и засияли, в точности, как у ее теней. Если верить легендам, именно на такое золотое сияние слетаются самые голодные из драконов. Самая маленькая тень запрыгнула на плечо Овидия, а средняя встала рядом. Зрелище, которое они представляли собой, было весьма впечатляющим. «Ты умеешь только вызывать их или...» — спросила Эндора. Но Ан понимал, к чему клонит его кузина, и это ему не очень нравилось. Правицу казалось, что лучшим решением сейчас было бы успокоить Авидию, а не одолевать ее расспросами. Хотя в том, что повелительница теней больше не потеряет над собой и над ними контроля, он не сомневался. Ну или очень хотел не сомневаться в этом. «Не только вызывать», — ответила Овидия, и, протянув вперед левую руку, приманила к себе самую большую тень. Но мне понадобилось время, чтобы научиться контролировать их. Раньше, для того, чтобы держать их на расстоянии, мне иногда приходилось запирать их в своей комнате, но потом я научилась управлять ими. Ведьма сделала шаг вперед, и глаза ее засияли. Я могу приказать им сделать что-то для меня. Они называют меня сестра. «Эти тени!» Эндора подошла к Авидии чуть ближе, оставив Нуама стоять сзади и неподвижно смотреть на подругу. Они твои? Ведьма наклонила голову, не понимая, о чем ее спрашивают. Я не понимаю твоих слов, Эндора. Что-то поменялось в Авидии. Теперь, когда тени были с ней, но не тяготили ее, давали ей свободу, она будто стала самой собой. Я хотела спросить. «Принадлежат ли эти тени лично тебе, или они происходят из рода Анжелики? – уточнила Эндора. «Тьму создала Анжелика», — пробормотала Вейн. Авидия обернулась и с удивлением посмотрела на нее. «Тьма? Что это? Говори, мы внимательно тебя слушаем». Вейн посмотрела на Авидию, а потом с тревогой на двух других чувствительных. Наконец проговорила — тоном холодным, идущим откуда-то из самой глубины. Анжелика создала тьму. Мы обитали там, пока твоя сила не призвала нас. Ты видела это место во сне. Так значит, это был не просто кошмар. Почему же вы не рассказали мне об этом раньше? Мы не могли, сестра. Мы обещали никому не рассказывать о тьме. К тому же ты никогда не задавала правильного вопроса. «Кому вы обещали, Вейн?» Вейн промолчала. Вместо нее заговорила Альбион, и от того, что она сказала, Овидия чуть не упала в обморок. Это было всего лишь одно слово. Анжелике. Наступила гробовая тишина. В комнате было слышно только дыхание Авидии, и, несмотря на то, что камин продолжал ярко, хоть и неспокойно полыхать, стало вдруг холодно. Но Ама и Эндора переглянулись, посмотрели на видео, Глаза ведьмы сияли, но на лице ее отражалось смятение. Так значит, моя сила исходит от Анжелики, первой и единственной черной ведьмы во всей истории чувствительных. Не единственной, сестра. Теперь ты последняя черная ведьма. Но об этом никто не должен знать. И мира Обрушился.